Глава 128. Бориа всегда вгонял его в тоску. Он там задыхался. Островитяне, несмотря на их вполне спокойный вид, казались ему стадом, сбившимся на этом кусочке земли, словно жертвы кораблекрушения, ожидающей помощи. На сегодня единственным утешением служило то, что в середине ноября остров будет безлюден. Когда он уже был на борту, зазвонил мобильник «Гаэль» пятый ее звонок после полудня. Ему казалось, что вибрации становились все нервознее и агрессивнее, передавая ярость сестрицы. Он не стал отвечать, но послал СМС. «Я на пароме. Катеру потребуется не больше четверти часа, чтобы пересечь фарватер Ферла». «Он успеет на церемонию. Лейк достаточно взрослый, чтобы разобраться со священником и могильщиками». Будь что будет, но все пройдет так, как того желал старик. Жаль, что сегодня не воскресенье. Дождь усилился, но Ирван предпочел уйти с крытой палубы и устроиться на носу. Облокотившись о Леер, Ирван выкинул из головы воспоминания о Виаре, с его мордой, похожей на плохо подтертую задницу. Об этой проблеме он подумает завтра, когда Падре будет похоронен. И все же он проверил свои мейлы и СМС. Никакой весточки от Сандоваля, значит, Фарабу все еще в бегах. Он подумал о предсказании Лосея. Это он идет по вашему следу. Твои бы слова до да в уши. Если убийца объявится, он прикончит его без суда и следствия. Если же этого отморозка арестуют где-нибудь еще, Ирван отправится туда, чтобы убрать его и какую бы версию происшедшего он ни предложил, никто не станет преследовать его в уголовном порядке. Бешеных собак усыпляют. Он поднял голову и подставил лицо дождю. «Ни одного пассажира на борту. Тяжелый паром возвращал вас к основе основ, воздуху, морю, железу. Капли бились о крышу позади него. Волны под ногами трещали, словно он плыл на ледоколе. Металлический крашеный леер давал ему ощущение холода и жесткости в полном согласии с насыщенным водяной пылью ветром. Подумать только, Марван когда-то пощадил Фарабо. Рван не проявит такой снисходительности. Возможно, Фарабо и был жертвой экспериментов Лосея, но с ним следовало покончить. В память об Бодре Венявске. Жаке-сержанте, Виссе-савире, Ансимуни и других. А потом он займется Лосеем. По его поводу еще оставались сомнения. Отдать профессора в руки правосудия, несмотря на заградительный огонь, который противопоставит ему Виарса, товарищи. Или же просто выпустить ему три пули в брюхо на фоне розового гранита. А еще можно... Эрван остановился в своих раздумьях. По сути, после похорон отца все, что ему останется, это вернуться на континент, протянуть руки, чтобы на них надели наручники, и выслушать список выдвинутых против него обвинений, которые все рос и рос. Опять мобильник. Больница Жорж-Помпиду. Он вернулся под палубный навес и снял трубку. Врач, которого они видели накануне. «Что там?» — грубо спросил Эрван. «Ничего хорошего сказать не могу. Мы провели еще ряд обследований сегодня утром и сделали электроэнцефалограмму. Кривая активности практически прямая». Невозможно сказать, что он чувствовал. «И к кому именно? К женщине, которая его вырастила? К убийце Кати Фонтана? К искупительной жертве Марвана? Помимо прочего, — продолжил медик, — Какая линия свидетельствует о резком упадке? В общем, эти признаки указывают на худшее, необратимую кому. Сколько еще осталось? Что вы хотите сказать? Дождь, несомый ветром, добрался до него и в убежище. Эрван чувствовал его острые уколы на затылке. За серой занавесью приближался Бря. Сколько времени она еще продержится в таком состоянии? «Невозможно сказать...» — врач перешел на ободряющий тон. «Но не надо терять надежду. Пробуждение всегда возможно. В таком случае, каково будет ее состояние?» Медик заколебался, но Ирван чувствовал, что он не боится сказать правду. «Когда весь день борешься со смертью, перестаешь опасаться живых». Возникла бы проблема неврологических осложнений и серьезный риск общей церебральной дисфункции. Рван не очень представлял, как он будет ухаживать за Мэгги, неизведенной до состояния овоща. И еще меньше Гаэль или Лаика в той же роли. «Но, по вашему мнению», — продолжил он, словно желая изгнать эту картину, «наиболее вероятное развитие событий, неизбежная смерть мозга? Да. В таком случае у нас будет право ее отключить?» Рван задал вопрос для проформы. Он много раз вел расследования, связанные с эвтаназией, и знал, что в данном конкретном случае закон дает зеленый свет. «Такая возможность будет рассматриваться, да?» Эрван быстро закруглился, они собирались причаливать, объяснив, что он на похоронах отца в Британии и вернется завтра. До тех пор он заставил врача пообещать, что тот позвонит в случае каких-либо перемен. Затверженные пустые формулировки... Слова не менее механические, чем машины, удерживающие мыги на поверхности земли. Он повесил трубку и снова вышел на нос парома. Порт Кло, главный Эллен Бриа, был уже всего в нескольких сотнях метров. За ливнем угадывались кипения сосновых веток, первые серые крыши, маленький отель Бельвью с его витражом и двумя синими звездами, У Ирвана разом сменилось настроение. Он испытал прилив нежности к этому пейзажу, на фоне которого он сам старел. В конечном счете, Бриа не был кошмаром, как ему нравилось себе представлять. Он всякий раз приезжал сюда в черном настроении, а уезжал в сером. Свое благотворное влияние остров оказывал. В этот момент он узнал силуэт Гаэль на пирсе еще более худая и хрупкая, чем обычно. Несмотря на дождь и ноздреватое небо, казалось, что ее сжигает яростное солнце. Солнце, которое гипнотизировало героя песен Мальдорора, когда он скрывал животы своим жертвам, или то, которое ослепляло мерсов посторонним, когда он нажимал на спусковой крючок». Песни Мальдорора, произведение французского писателя Лотриамона, написанное в форме поэмы в прозе, включает шесть песен, главным героем которых является цинично настроенное демоническое существо, ненавидящее Бога и человечество. Посторонний, повесть французского писателя-экзистенциалиста Альбера Камю. «Огромное белое солнце смерти». Она познала этот огонь, когда прикончила Мумбанзу и его людей. Теперь он сжигал ее изнутри. Видение исчезло, и теперь Ирван различал ее улыбку. С удивлением понял, что она на него не злится. Под ее ногами, свернувшейся кровью, лежали красные береговые скалы, а фигурка парила с грацией статуи Мадонны, как если бы она была святой покровительницей острова. Он уже приготовился, как обычно, ответить какой-нибудь грубостью, чтобы защититься от возможных упреков, но вдруг оказался безоружным. Он просто сжал в объятиях свою младшую сестренку, и вместе они направились к церкви.